По на престол император Павел жил в Зимнем дворце. Здесь у него в первое время в нижнем этаже, под одним из коридоров дворца, было устроено большое окно, в которое всякий мог бросать свои прошения на имя императора. Павел сам хранил у себя ключ от этой комнаты и никогда не ленился отправляться в нее каждое утро в 7 часов, где собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их сам или заставлял одного из своих статс-секретарей читать их себе вслух. Ответы на них или решения всегда были либо написаны, либо подписаны им самим и затем сообщены печатно в газетах. Это все делалось без замедления. Иногда опросителю предписывалось обратиться в какое-либо ведомство и затем известить Его Величество о результате этого обращения. Этим путем, по словам современников, было обнаружено много несправедливостей. Император особенно не любил взяточничество лжи и обмана и крайне был заботлив о правосудии. Малейшие колебания в исполнении его приказаний, малейшая неправильность на службе влекли за собой строжайший выговор и даже наказание без всякого различия лиц. Император иногда легко приходил в гнев от малейшего противоречия. В действительности Павел был человек доброжелательный и великодушный, склонный прощать обиды, готовый каяться в своих ошибках. Нередко государь оплакивал свою вспыльчивость, но, к несчастью, не имел достаточно силы воли, чтобы победить себя». В его царствовании, часто за ничтоженные недосмотры и ошибки в команде, офицеры прямо с парада отсылались в другие полки на большие расстояния. Это случалось довольно часто, и в то время все офицеры имели обыкновение носить свои бумажники с деньгами всегда за пазухой, чтобы не остаться без копейки на случай внезапной ссылки. Часто также вспышки гнева императора кончались одним смехом самого же государя. Раз при разводе император, прогневавшись на одного гвардейского офицера, закричал... «В армию, в гарнизон его!» Исполнители подбежали к офицеру, чтобы вывести его из фронта. Убитый отчаянием офицер громко сказал «Из гвардии да в гарнизон!» «Ну уж это не резон!» Император расхохотался. «Мне это понравилось, господин офицер!» Сказал он «Прощаю вас!» Михайловский замок был готов в 1800 году, и 8 ноября состоялось его освящение, одновременно с освящением и его церкви. Освящение отличалось большой торжественностью. Государь и великие князья ехали верхом. Государыня и великие княжны и первые чины двора ехали в церемониальных каретах от Зимнего дворца к замку между выстроенными полками при колокольном звоне по всему городу. Церковь освящал митрополит Амвросий в сослужении со всем Святейшим Синодом. Митрополит после освящения удостоился получить от Павла в награду бриллиантовый Иерусалимский крест. Наружное великолепие замка при основании его было очень разукрашено. На всех фасадах красовались мраморные статуи, вазы и разные фигуры, служащие теперь украшением Зимнего дворца. Замок представлял образец архитектуры итальянского возрождения. Его тогда окружали рвы с подъемными мостами, брустверы, чугунные решетки. Замок имел 20 бронзовых пушек 20-фунтового калибра со всеми снарядами, расставленных в разных местах на платформах. Внешний вид замка четырехугольник, в поперечнике 49 сажень. Внутри замка три двора, в середине главный в виде восьмиугольника. К фонтанке, имеющей форму пятиугольника, и на углу к царицы на лугу треугольный. Вход в замок через трое ворот. Воскресенские, с портиками и колоннами полированного гранита, с украшениями из пудрского камня, ведут на главный двор. На этот двор позволялось въезжать лишь членам императорского семейства и посланникам. Рождественские чугуны со стороны Большой Садовой улицы и зачетейские ворота с фонтанки. Наружные фасады замка не одинаковы и каждый принадлежит к особому ордену. Главный фасад из красного и серого мрамора. Подвалы и нижний этаж выстроены из тесаного гранита. Остальные части стен окрашены в красноватый цвет, происхождение которого, по достоверному преданию, приписывается рыцарской любезности императора. Говорят, что одна из придворных дам явилась однажды в перчатках этого цвета и что император послал одну из этих перчаток в образец составителю этой краски. Говорят, что после окраски замка в этот цвет многие петербургские домовладельцы поспешили окрасить и свои дома в такой колер. По сторонам воскресенских ворот стояли две большие пирамиды с трофеями, вензелями и медальонами. Сверху карниза возвышается фронтон, украшенный историческим барельефом из пудрского камня. Над фронтоном – мраморный антик и императорский герб, поддерживаемый двумя фигурами славы. Две ниши в нижнем этаже по обеим сторонам среднего выступа украшены 12 колоннами ионического ордена. Главный карниз и парапет из разноцветных мраморов, как и фриз, на котором бронзовыми буквами надпись «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней».